глава двадцать первая портовая площадь кристофер нуар карета медленно катилась в сторону портовой площади а я не мог оторвать взгляда от своей юной хозяйки милена была такой открытой и искренней так ярко радовалась каждой мелочи что я разрывался между двумя одинаково сильными желаниями подарить ей весь мир и спрятать ото всех в рау в холе Я уже сотню раз обругал себя за то, что не сдержал язык за зубами и рассказал ей о лавке с сувенирами, расположенной в порту. Я не хотел вести туда свою хозяйку, ей там было не место. Проблема была не в том, что я не сумею защитить будущую графиню и ее спутников, а в том, что я не хотел показывать чистой и неиспорченной девушке изнанку этого города». Не хотел, чтобы Милена вдыхала алкогольной пары таверн, смрад, исходящий от рыболовных снастей. Побережье было пристанищем моряков, изголодавшихся по продажной женской ласке, дешевому пойлу и увеселениями. Там крутились сомнительные личности, громко ругались портовые грузчики, призывно выгибались навстречу мужчинам самые опустившиеся путаны. «Кристофер, посмотри на корабли! Какие они огромные!» «А море! Какое оно красивое!» – восторженно щебетала Милена. «Моя маленькая светлая хозяйка и в этой грязи видела только самое лучшее. Даже Том и Эмма, которые бывали и видели все это не раз, и те прилипли к окнам, рассматривая будни торговой площади. Если вам так нравится, я могу проводить вас на один из кораблей, чтобы была возможность посмотреть на море с его палубы. Не устоял я перед обаянием юной девушки». — Серьезно? Ты сможешь об этом договориться? — перевела на меня восторженный взгляд своих голубых глаз Милена. Даже если бы не мог, то ради такой улыбки я готов был вывернуться наизнанку, а не только поговорить с капитаном какой-нибудь посудины. — Конечно, леди, я договорюсь, только вы посидите в карете пару минут, — попросил я, останавливая коляску. Все кареты Рауфхолла были снабжены сотнями охранных амулетов, поэтому внутри ее девушкам и Тому ничего не угрожало. Оставив свою хозяйку на несколько минут, я быстро переговорил с владельцем самой чистой и красивой посудины и только потом вернулся и открыл двери, подавая руку Милене. Том с Эммой последовали за нами. Корабль носил символичное имя Надежда и был большим трехмачтовым парусником. По договоренности с капитаном вся команда вела себя прилично, Они тактично стояли в сторонке и с интересом наблюдали за тем, как Милена разглядывает их судно, восхищаясь разными мелочами. В принципе, для матросов появление наследницы рода Рауф в этом порту было тоже событием уникальным и практически невозможным, поэтому они тоже не сводили нервирующих меня взглядов с хрупкой фигурки. Через полчаса в порту уже все знали о визите Милены. Кругом стихла нецензурная брань, Парочку пьяниц, горланивших разнузданные песни, утащили куда-то подальше владельцы таверны. Даже бордель закрыл на время свои гостеприимные двери. Конечно, это все было временно, но, похоже, моя хозяйка сама о том не подозревая, делала чище даже портовую площадь. «Какое оно бескрайнее, Кристофер! Никогда раньше не видела море своими глазами! Спасибо!» – искрясь от счастья произнесла Милена. — И вам спасибо за гостеприимство! — лучезарно улыбнулась группе матросов, стоявших в сторонке моя нежная девочка. Те что-то смущенно пробормотали в ответ, а потом я потянул хозяйку в сторону сувенирной лавки. — Вы прямо светитесь изнутри, леди! — разглядывая Милену, сказала помощница кухарки. — Да, у меня столько впечатлений! Не помню, когда в последний раз мне было так же весело! — отозвалась наша госпожа. Лавка тысячи мелочей старого Бена встретила нас приятным полумраком и шелестом песни ветра, повешенной у самой двери. Том и Эмма с нами не пошли, а остались ждать в карете. Поэтому в помещение мы вошли вдвоем с Миленой. «Здесь есть кто-нибудь?» – не решаясь пройти дальше, спросила девушка. «Иду, иду!» – проскрежетал старческий голос из-под высокой деревянной стойки. А потом оттуда выбрался сухонький невысокий старичок. «Неужели сама наследница рода Рауф пожаловала в мою скромную лавку? Болтун Фил забегал ко мне, рассказывал о визите высокородной леди в порт, но я не поверил, а тут и правда вы. Сияете, как звезда на небосводе. Для меня честь встретить вас, мисс Рауф. Будет о чем потрепаться с соседями за чашкой чая». Поправив на орлином носу толстые линзы магических очков, сказал старый Бен, обращаясь к Милене. «Благодарю». Мне так непривычно, что все меня здесь знают, а вот я только знакомлюсь с вашим городом и миром. Кстати, на Портовую площадь мы приехали, чтобы побывать в вашей лавке. Наш дворецкий мистер Нуар заверил, что если я где-то и смогу найти для себя флейту, то только у вас», — с милой улыбкой отозвалась девушка. «Эх, вы не представляете, какое счастье для старика слышать такое. Этот магазинчик — вся моя жизнь». Я много лет скупал у матросов разные диковинки. Слышали бы вы, как иногда супруга моя, миссис Озере, кричит на меня, что только мне, старому, и нужен весь этот хлам. Но это не просто вещи. У каждой есть своя история. Пойдемте, я покажу то, что вас может заинтересовать. Махнул сухонькой рукой старый Бен, увлекая нас к одному из стеклянных прилавков. Тут у меня хранятся сувениры из далекой Мальты. «Посмотрите, какая яркая эмаль, а какая искусная роспись, чистое серебро!» Хитро стрельнув на меня глазами, сказал торговец. «Очень красивый чайный сервиз», – сдержанно похвалила Милена, поглаживая тонкими пальчиками пузатую серебряную чашечку, инкрустированную яркой эмалью в виде маленькой экзотической птицы. Также там имелся большой поднос, заварной чайник и еще одна чайная пара в одном стиле. Комплект и вправду был великолепным, хоть цена в 200 золотых и была немалой. Немного подумав, я сказал, «Мы покупаем его. Этот сервис станет достойным украшением Рауфхола. А теперь покажите моей хозяйке то, зачем мы приехали». «Ох, как чудесно! Старая миссис Озери будет довольна своим непутевым мужем. Сейчас все упакуем!» Пожилой маг взбахнул рукой, и сервиз поднялся в воздух и проплыл до стойки – где уже стоял большой, инкрустированный в том же стиле футляр из драгоценного красного дерева. «А флейта у меня всего одна. Ее нет на прилавке. Как знал, что настанет и ее день!» пробормотал себе под нос старик, открывая потайной ящик на том прилавке, куда он нас привел. Там, завернутая в кусок мягкой замши, лежала обычная с виду флейта, но почему-то она очень понравилась моей хозяйке». «Какая красивая! Идеальная! Сколько вы за нее хотите?» — спросила девушка, любовно касаясь музыкального инструмента. «Сразу виден настоящий талант и глаз мастера. Но эта вещь не продается», — ответил старик, и Милена тут же поникла, а я гневно посмотрел на торгаша. «Мне ее подарил один мальчишка, сказал отдать достойному. Я дарю вам эту флейту, милая леди». Но если вам не трудно, то уважьте старика, сыграйте мне. Хочу хоть раз услышать игру кого-то из рода Рауф. Говорят, после этого и умереть не страшно. Раньше, чем я успел что-то ему сказать, отозвался старый Бен. Ох, спасибо, конечно, я сыграю, пообещала моя леди, а потом протерла мундштук краешком рукава и поднесла к губам. Инструмент и правда оказался непростым. Стоило милений его коснуться, как серебристую поверхность испещрили светящиеся магические узоры, а музыка звучала так громко и чисто, что проникала в самую душу. Я уже дважды слышал игру будущей графини, но эта мелодия отличалась от других. Душа девушки больше не рыдала, музыка не кричала о чувствах. Она как будто рисовала перед моими глазами картину с искрящимися в лучах солнца морем, шелестом порывистого ветра, с узкими улочками пестрого Эленпорта, а когда мелодия утихла, то я увидел плачущего от счастья старика. Спасибо! Ох, спасибо вам, госпожа! проскрипел старый Бен, но Милена была слишком поглощена флейтой. Расплатившись с торговцем, я забрал сервис и повел свою драгоценную хозяйку карете.